Хорошо, говорит он, обращаясь уже к присутствующим в студии. Я недостаточно полно представил нашу гостью. Итак, сегодня в нашей студии ученица старшего класса школы Кирин госпожа Пак Юн Ми. Ууу! с интересом реагирует на эта студия, услышав название школы: Госпожа Пак Юн Ми обладает множеством талантов, продолжает ведущий представлять меня дальше. И, что примечательно! Результат их проявления ожидается не где-то в будущем, а он есть уже сегодня. Сейчас я прочитаю вам список ее достижений. Думаю, что хоть с одним, но вы уже знакомы. Итак, говорит он, подойдя к высокой тумбе и взяв с нее лист бумаги, зачитываю. Пак Юн Ми является автором сингла bye бай бай, бай». Исполнитель которой, группа Freestyle, заняла девятое место в хит-параде Billboard. Также Юми, автор синглов Sorry Sorry <питает> и Growl, исполняемых группой Stars Junior. Ещё она автор трёх композиций классической музыки, прозвучавших в фильме памяти о группе Freestyle. Далее она автор сингла Face. I guess it would be nice If I could touch your body I know not everybody Has got a body like you mm -hmm. But I gotta think twice After single I like that I like that Автор композиции Шторм, который в данный момент в исполнении скрипачки Ли Херин находится на 86 месте билборд. И наконец автор песни Sugar Free, исполняемой известной группой Корона. Sugar -free. Все это, продолжая смотреть на бумагу в руке, сообщает ведущий, было взято с сайта компании Fan Entertainment. Фу. Воспользовавшись паузой, одновременно надувает щеки и выдыхает зал, фокусируя свои взгляды исключительно на мне. В данный момент Пак Юн Ми является новой участницей группы Корона, добавляет вишенку на торт ведущий. И, подняв голову от бумаги, обращается к крутой гостье. «Как, госпожа Джаок, теперь вам интересно?» «О да!» – кивает в ответ та. «Я бы никогда не подумала, что это все написала школьница. Я слышала шторм. Очень красивая музыка». «Спасибо, госпожа!» – кланяюсь я со своего места. «Рада, что вам понравилось». В этот момент люди в студии, уложив в своих головах услышанное, дружно начинают разговаривать друг с другом и с ведущим. «Ого!» – с удовольствием говорит ведущий, выдержав паузу и дождавшись уменьшения шума. «Вижу, что всех удивило столь большое число полновесных произведений в столь юном возрасте. Наверное, всем также интересно, почему автор известной композиции сбежала с Сунын. После его слов все затыкаются». И в студии наступает тишина. «А сколько ты получила баллов на предварительной сдаче Сунын?» Наконец спрашивает меня один из гостей. Похоже, решив, что проблема проста и думать тут особо не о чем. Из максимально возможных 400 баллов я набрала 363. Улыбаюсь я ему в ответ. «Вау!» Неподдельно восхищается зал и начинаю переговариваться между собой, обсуждая число. «Замечательный результат! Наверное, почти рекорд!» – говорит ведущий и обращается к залу. «Сколько у нас самое большое число баллов за Сунын?» «381!» – отвечает кто-то. «83!» – тут же кто-то поправляет сказавшего. «1, 3, 1!» Начинается бурное обсуждение, выглядящее с высоты моего места, как базар в разгар торговли. Наконец, истина устанавливается. Она оказывается равна не одному и не трем, а 384. Ведущий, чтобы подвести черту под спором, зачитывает для всех краткую информационную справку, в которой называет, кто и когда добился такого поразительного результата. Надо же, а я как-то и не думал, что где-то рядом с рекордом болтаюсь. Получив от старшего в шоу истину, народ успокаивается и вновь возвращается к моей персоне. И ты. «Имея такой великолепный результат, сбежала с экзамена?» Недоумевая, спрашивает меня ведущий. «Почему?» «Переволновалась?» «Если позволите, я расскажу», – предлагаю я. «Давайте послушаем ее историю», – поддерживает меня ведущий, обращаясь к гостям. «Мы слушаем тебя», – повернувшись ко мне, говорит он, и, кивнув, приказывает. «Рассказывай». «Не так давно?» Начинаю я свой рассказ. Я стала задумываться о смысле жизни. У-у-у! очень иронично реагирует зал на мои слова. «О смысле жизни не вообще?», — поясняю я, не обращая внимания на это у-у-у, а применительно к себе. Меня заинтересовал вопрос. «А что, собственно, я здесь делаю?» Замолчав, обвожу жестоких гостей взглядом, давая им время посмеяться. «Зачем я родилась?» Продолжаю я свой рассказ, дождавшись, когда смешки стихнут. Для чего? Есть ли какой-то смысл в моем появлении на свет? Может, мне нужно что-то сделать, раз я родилась? Снова у меня пауза, во время которой жестокие, уже молча, примеряют мои вопросы к своему личному существованию. Я стала интересоваться, как обстоят дела с осмыслением этого у других людей. Стала читать, что говорят об этом мудрецы наших дней, и минувших эпох, знакомиться с историями жизни выдающихся личностей. И в результате пришла к выводу, что смысла в жизни нет. Ну! Разочаровано гудит зал, похоже, с чего-то вдруг решивший, что я им сейчас возьму и выну из своего кармана золотые скрижали, на которых написано, что и как нужно делать, чтобы жить правильно. Я тоже была разочарована, кивая, соглашаюсь с этим. Ну. Но мне где-то как-то попалось на глаза одно высказывание, на котором я вначале не заострила свое внимание, но потом вдруг оно всплыло в памяти, позволив примириться с фиаско в поиске смысла жизни. К сожалению, я не помню его дословно, но если пересказывать его другими словами, то человек – это словно пустой кувшин, пустоту которого он заполняет всю свою жизнь. Что он кладет в этот кувшин – Такое вино в нем и получается. О! -о, -о, -о раздаются в зале голоса людей, осмысляющих концепцию жизнь кувшин. Чем лучше ингредиенты, говорю я, тем лучше должно получиться вино. Должно, переспрашивает меня ведущий. Жизнь, сенги Си, отвечаю я ему, весьма непредсказуема, и не всегда получаешь от нее то, что хочешь, даже если делаешь все правильно. Но согласитесь. Если использовать ингредиенты хорошего качества, то вероятность получения годного продукта выше, чем если кидать все, что только под руку попалось. «И что же ты кинула в свой кувшин?» – интересуется ведущий. «Оказывать помощь другим. Считаешь это правильно?» «Надеюсь, что да. Хотя некоторые умудренные жизненным опытом люди говорят, что ничего хорошего из этого не выйдет. Что же это за люди?» – позволь спросить. Это секрет. Улыбаюсь я. В обществе существует мнение, что оказывать помощь нуждающимся – это правильно. Тех, чье мнение идет вразрез с мнением общества, ждет его порицание. Зачем создавать людям неприятности? Это твоя мама или сестра? Нет, это совершенно другие люди. Но кто – не скажу. м недовольно отзываются жестокие гости со своих стульев насестов. «То есть ты не уверена?» – спрашивает меня ведущий. «Но все равно хочешь помогать людям?» «Ничего не известно, пока не откроешь позицию», – отвечаю я. «Мне кажется, это фраза из биржевой торговли», – говорит ведущий и задает вопрос. «Так?» «Да», – отвечаю ему. «Я интересуюсь финансовыми рынками». «Ммм, вот как!» «Но об этом поговорим потом. Сейчас лучше расскажи свою историю». А то, боюсь, как бы наши зрители не заскучали.